Роги костерок, да кибитка рядом, на реке знакомый брод, коню водопада, под лунной гитары, звон, песня заводная, не придет сегодня сон. Я об этом знаю, я об этом знаю, льется, льется ручок серебром с гитарой, пляшет смуглый паренек. Тимчик старый и горит огнем луна, звезд лучи мерцают, дайте, дайте им вина, пусть всю ночь гуляют, дайте, дайте им вина, пусть всю ночь гуляют, До рассвета далеко будет ночь хмельная. На моей душе легко песнь звучит лихая, Мне, цыгане, что родня, а порою ближе, И летит душа моя звёзд небесных выше, Звёзд небесных выше. Льётся, льётся ручеёк серебром с гитарой, Пляшет смуглый паренёк под мотивчик Случаи мерцают, дайте, дайте им вина, пусть всю ночь гуляют, дайте, дайте им вина, пусть всю ночь гуляют. Горает костерок, кто-то воду носит, над рекою ветер смолк, коню дечку сбросил, Воля вольная она для цыган святая, конь гитара да луна, их кусочек края, и кусочек края.